Глава 50. Фрюманс был серьёзнее обыкновенного. Он решил не выказывать перед Макалоном своей озабоченности, и Макалон, начав с жени разговор, как будто он был тут желанным гостем, прошёл немножко вперёд. "Ну", сказал мне Фрюманс, "что узнали вы о предположениях врага?" "Ничего. Будьте уверены, что нам никогда не удастся исповедать этого англичанина. Я предчувствую только одну вещь: Это, что госпожа Капефорд старается нарисовать ему мой портрет, совсем не похож на оригинал. И что не со вчерашнего дня она занимается этим делом, прибавил Фрюманс. Разве она переписывалась с Макалоном до его приезда сюда? С ним? Или с Леди Вотклив? Это всё равно. Откуда вы это знаете? Я этого не знаю, но я об этом догадываюсь, и мне хотелось бы, чтобы это было так. Почему? потому что все несправедливости, которые выдумали на вас, скоро рассеялись бы, если уже не рассеялись в уме Макалана. Не бойтесь же казаться перед ним такой, как вы есть. Имеете ли вы к нему полное доверие, Фрюмонтс? Мне необходимо поближе узнать его, чтобы ответить на вопрос о полном доверии. Оставьте нас обоих обедать. Жении поможет вам сделать приглашение совершенно естественным и как будто неожиданным. Я сделаю то, что вы мне советуете. Но скажите же, Какое зло я сделал я в моей жизни, чтобы могли так дурно говорить обо мне? Вы никогда не знали, что такое зло, каким же образом могли вы его совершить. Мне кажется, что очень легко восстановить хорошее мнение о вас, и если этот англичанин не самый скверный из людей и не жалкий лицемер, то он сам займётся этим. Мы пришли домой, и Маккаллен хотел проститься, увидев, что накрыт на стол. Было только 3 часа. Мы с женой сохранили привычки моей бабушки. Жене поставила четыре прибора и заметила Макалану, что его прибор на столе. Он стал отказываться, но ему заметно хотелось остаться. Я резко пригласила его, сказав, что в нашей стране не принято отказываться от гостеприимства. «Если вы настаиваете на обычае», — ответил он, «то я оставляю на вашей совести нескромность, совершаемую мной». И он сел направо от меня, на место, указанное ему мной. Он ел изящно, как женщина, но он хвалил все блюда как истинный знаток и делал жене приятные комплименты по поводу сервировки и лакомств. Он понемножку разговаривал обо всём и был в весёлом расположении духа. Это в первый раз после смерти бабушки, что скромное веселье отразилось эхом уснувшего траурного дома. Но эта любезная болтовня, ровно ничего не стоившая такому светскому человеку, как Маккалн, не могла вовсе осветить нам его таинственных намерений. Он превосходно обходил деловые фразы, и Фрюманс, отказавшись проникнуть в его мысли, перевёл разговор на серьёзные предметы в надежде, что я найду случай выказать мои возвышенные идеи и чувства, которые он старался развить во мне. Это меня смутило, и какой-то тайный голос шепнул мне, что в данном случае лучшей ролью для молодой девушки будет хранить молчание. Наедине с моими друзьями я не боялась показаться им педанткой. Я говорила, я спрашивала и пыталась высказывать своё мнение по всем понятным мне предметам и даже по тем, которые я думала, что понимаю, но перед посторонним я боялась выказать мои маленькие познания, и несмотря на то, что сам Маккалн несколько раз вызывал меня на рассуждения, Я ограничивалась лишь тем, что слушала, но ни на что не возражала. Я без всякого сомненья могла бы быть менее сдержанной, так как я была искренна во всём, и за мной никогда не замечали излишней откровенности. Но я чувствовала, что за мной наблюдают, и не хотела, чтобы думали, что мне это доставляет удовольствие. Когда встали из-за стола, Маккалон, предлагая мне руку, чтобы перейти в гостиную, рассыпался передо мной в горячих похвалах широкому и солидному образованию Фрюменса. Я не знаю, изменяю ли я возможному на меня поручению, прибавил он весело, но я чувствую себя так хорошо и так счастливо в моей рождённой стране, что мне хотелось бы прожить здесь целую жизнь. Я не помню, чтобы мне где-нибудь было так приятно обедать, как в этом прохладном и просторном доме, с видом этого сверкающего моря вдалеке, и в обществе трёх личностей, из которых каждая в своём роде представляет возвышенную натуру. Госпожа Жени представляется мне типом всего, что только можно найти сердечного, преданного, полного природного ума, примоты и здравы смысла в наиболее благодатном уголку Франции. Её жених так как ведь он действительно её жених, не правда ли? Это истинный философ и редкий ум. Я никогда не встречал более положительного разума наряду с простотою и самой естественнейшей чистотой у сердца. Что же касается вас, мадемуазель Люсьена, то я не смею больше говорить вам, что я о вас думаю. До такой степени я боюсь оскорбить вашу скромность. «А вы-то сами вовсе не искренне», — ответила я ему, смеясь. До сих пор я слушала, как вы ценили по Достоевскому моих друзей, и составила себе высокое мнение о вашем суждении. Но если вы хотите сделать мне комплимент, мне, которая не сказала и трёх слов, то я вижу, что вы пришли сюда только насмехаться над нами, и я нахожу это неблагодарным и жестоким по отношению к добрым людям, которые приняли вас так радушно. Послушайте, вскричал Маккалон с живостью, обращаясь к фрюмцу, присоединившемуся к нам в эту минуту. Мадмуазель де Валанжи меня ужасно огорчает. Она воображает, что я до сих пор ещё не разгадал её. Не разгадали, произнёс Фрюмонс. Разгадывают ли личность, которая никогда нечего было скрывать и которая в силу привычки, в силу характера, никогда ничего не скрывает? Ах, прошу вас извинить меня, возразил Маккалн. Мадмуазель де Валанжи скрывает своё образование, свой ум, свою возвышенность под этой очаровательной застенчивостью, которую никак не ожидаешь найти у особы с её достоинствами и которая есть самая высокая степень женственной грации. Ну что же, не отгадал ли я её? Да, ответил Фрюмонс. И по этой причине вы её наконец назвали по её фамилии. Не торгуясь относительно того, принадлежит ли она ей или нет. Мадмуазель де Вланжи. продолжал Макалон, у которого моя фамилия вырвалась очевидно бессознательно, но который никогда не приходил в отчаянье от своих собственных оплошностей. Я не принимаю на себя никаких обязательств, называя вас по фамилии, которую вы привыкли слышать. Я знаю, что считается хорошим тоном называть королями сверженных королей Я англичанин, протестант. Но когда я вхожу в католический храм, я обнажаю голову перед божеством, которому поклоняются в уверенности, что несмотря на различия культа, оно имеет право на поклонение. Вы только что сказали мне горькую фразу. Вы предположили, что моё восхищение вами и моя симпатия к вам не искренни. Я обращаюсь к вашему другу. Считает ли он это возможным? Нет. сказал Фрюманс, устремив острый, как шпага, взгляд своих больших чёрных глаз в светло-голубые и ясные глаза Мак-Алана. Лёгкая тень сомнения в искренности как будто скользнула по обеим этим физиономиям, одна из которых была так обаятельна, другая — так мужественна. Мне казалось, что они говорили одна другой. «Я тебя уничтожу, если ты меня обманешь». Вдруг Макалон, поборовший гордость Фрюманса, смутился перед моей, так как я ничуть не была растрогана его похвалами и не испытывала ни малейшего отъянения к ккетству. Он изменился в лице, пожаловался на то, что ему холодно, и сказал, что удивляется искусству, с которым мы умеем сохранять наши дома прохладными. Если вам тут слишком свежо, сказал ему Фрюманс, то лекарство недалеко. Сделаем несколько шагов по саду, и вы сейчас согреетесь. Они вышли вместе, и так как они разговаривали с некоторым оживлением в цветнике, то Женни решила подать им кофе под китайским питосфором, где стоял столик, у которого мы иногда собирались. А разве мадмозель де Валанж не выйдет? спросил её Макален настолько громко, что я, стоя в гостиной, могла его услышать. Нет, ответила Женни. Мадмозель не пьёт кофе. Тем хуже, возразил Макален. и он сел против Фрюманса, ничего не имевшего против беседы с ним с глазу на глаз. Я думала, что их следует оставить вдвоём, и занялась с женей хозяйством в доме. Это уже не доставляло нам больше удовольствия, так как мы не знали, не придётся ли нам проститься со всем, что нас окружает. Но мы поддерживали всё в большом порядке, не желая сами начать разрушение и профанировать этим всё то, что составляло часть существования моей бабушки. Через час Фрюманс присоединился к нам один. «А адвокат?» — спросила его жени. «Он ушёл, не пожелав проститься с вами». «Разве он думает, что я на него сержусь?» — спросила я. «Не знаю, но он был очень взволнован». «Чем? Что вы о нём думаете?» «Я думаю, что он пьян». «Он почти ничего не пил, кроме воды», — вскричала жени. «А англичане могут выпить очень много вина». Если вы уверены, что он был трезв, признаюсь, я не обратил на это внимания, то я не знаю, что вам сказать о нём. Он несомненно чувствует какое-то нравственное опьянение, но клянусь вам, что он не впалме в своём виде. Он сознавал это, так как он удалился смеясь и чуть не плача, говоря, что он не хочет показываться дамам при приступе мучительной невралгии. Не думаете ли вы, что это комедия Фрюманса? Нет, это действие климата, к которому он не так привык, как уверяет. Когда эти северные люди хотят испытать наше солнце, оно довольно сильно покусывает их. Я увидала по задумчивому лицу Жени, что она хочет одна расспросить Фрюмэнса и незаметно вышла из комнаты, оставив их вдвоём.